Марью Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савеличем, который, насильственно разлученный со мною, утешался, по крайней мере, мыслью, что служит нареченной моей невесте. Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию и, узнав на почтовом дворе, что двор находился в то время в царском селе, решилась тут же остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой».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 Мария Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Мария Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя. Сначала она читалась видом внимательным и благосклонным, но вдруг лицо ее переменилось –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 Хозяйка побронила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкой чая только была принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер Лакей вошел с объявлением, что государы не изволит к себе пригласить девицу Миронову. Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ах ты, Господи!» — закричала она. — Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Так как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я, чай, и ступить по придворному не умеете. Не проводить ли мне вас? Все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. А как же нам ехать в дорожном платье-то? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым раброном?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 который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решили с разрешения родственников издать ее особо, приискав в каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена. Издатель, 19 октября 1836 года. Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Телефон в Санкт-Петербурге 812-328-29-32.